глава пять связывая улицы, я свернул на дорожку вымощенную щебнем, но посредине дорожки остановился и окинул взглядом старый дом. я смотрел на него с особым чувством мой дом ни мари ни отцовский ни старого шкипера, а мой могу продать его могу поджечь, а могу ничего с ним не делать Не успел я подняться на третью ступеньку как дверь распахнулась, и на меня обрушился Аллен с криком. «А где Пикс? Ты принёс Пикс?» «Нет», — сказал я. Но, чудо из чудес, он не разразился воплями негодования и обиды и не стал призывать мать в свидетели, что я же ему обещал. Он только горестно охнул и поплёлся прочь. «Добрый вечер!» — сказал я его удаляющейся спине. И он остановился и повторил. «Добрый вечер!» так, как будто это было иностранное слово, которое он только что выучил. Мэри вошла в кухню. «Ты постригся», — сказала она. «Любую перемену во мне она объясняет или температурой, или стрижкой». «Нет, завитушка, я не стригся». «А я тут совсем завертелась приготовлениями». «Приготовлениями? Я же тебе сказала, к обеду придет Марджи». «Хорошо, но зачем такой тарарам?» У нас уже сто лет не было гостей к обеду. Это верно. Что правда, то правда. Ты наденешь тёмный костюм? Нет, серый, сивого мерина. А почему не тёмный? Помнётся, а мне завтра идти в нём в церковь. Я утром могу отутюжить. Надену сивого мерина. Ни у кого в округе нет такого симпатичного костюма. «Дети!» — крикнула Мэри. «Не смейте там ничего трогать!» Я достала парадную посуду. Так не хочешь надеть тёмный? Не хочу. Марджа разрядится в пух и прах. Ей очень нравится Сивой Мерин. Откуда ты знаешь? Она мне говорила. Выдумываешь. Она даже в газету писала об этом. Ну тебя. Смотри, будь с ней любезен. Я буду ухаживать за ней напропалую. Мне казалось, ты сам захочешь надеть тёмный по случаю прихода Марджи. Послушай, травка. Пять минут назад мне было совершенно все равно, какой костюм надевать. Хоть вовсе никакого. Но ты устроила так, что я теперь просто должен надеть сивого мерина. Назло мне? Вот именно. Она горестно охнула. Точно так же, как Аллен. Что у нас на обед? Я хочу подобрать галстук под цвет мясного блюда. Жареные цыплята. Не узнаешь по запаху? Узнаю, узнаю. Мэри, ты... Но я не договорил, стоит ли. Нельзя подавлять национальный инстинкт. Ее привлёк день распродажи кур в гастрономическом магазине. Дешевле, чем у Марула. Я не раз объяснял Мэри секрет этих распродаж в фирменных магазинах. Соблазнившись скидкой, вы входите в магазин, а там, глядишь, накупили кучу вещей уже без всякой скидки, просто так, заодно. Все это понимают и все это делают. Лекция, предназначенная для Мэри Медуницы, засохла на корню. Новый Итан Аллен Хоули идет в ногу с национальными увлечениями и по мере возможности обращает их к себе на пользу. Мэри сказала, «Ты меня не обвинишь в вероломстве? Родная моя, какие доблести или прегрешения могут быть связаны с цыплятами? Понимаешь, уж у них дешево». «Ты поступила мудро и хозяйственно. Тебе все шуточки». У меня в комнате дожидался Аллен. «Можно мне посмотреть твой меч-хромовника?» «Пожалуйста. Он в стенном шкафу в уголке». Это он знал не хуже меня. Пока я разоблачался, он извлек кожаный футляр, вытащил меч из ножен, обнажив блестящий клинок и в воинственной позе замер перед зеркалом. «Как твое сочинение?» чего Ты, вероятно, хотел сказать, я не расслышал, папа. Я не расслышал, папа. Я спрашиваю, как твое сочинение? А, сочинение? Отлично. Значит, пишешь. Факт. Как ты сказал? Пишу, папа. Можешь и шляпу посмотреть. В круглой кожаной коробке, на полке. Перо что-то желтеет. Я влез в большую старинную ванну на ножках в виде львиных лап. В те времена размерами не стеснялись, делали так, чтобы можно было разлечься с комфортом.